На мгновение воцарилась тишина. Потом Люсия заговорила каким-то чужим голосом. «Я не могу выйти за тебя замуж потому, что на самом деле я никто. Люди захотят знать о твоей жене все, а то, что они узнают, причинит тебе боль». Маркиз озадаченно посмотрел на нее и признался. «Теперь я совсем ничего не понимаю. Начни сначала, моя дорогая, и расскажи о себе все». «Маменька говорила, чтобы я никогда и никому не проговорилась об этом, кроме моего мужа», — призналась Люсия. Однако избегая нежных объятий Маркиза, быстро добавила. Маменька никогда не думала, что я выйду замуж за такого человека, как ты. Она говорила, что этого не произойдет. Она просто надеялась, что я полюблю обычного человека без высокого положения. «Что до этого, — ответил Маркиз, — то знай, Любовь моя, что мужем твоим буду именно я, а все остальное неважно. Люсия утерла слезы со щек и слабо улыбнулась. Ты же знаешь, что это невозможно. Тебе не под силу стать другим человеком, поэтому у нас ничего не выйдет. «Расскажи мне свой секрет, а я разберусь, насколько это важно», — предложил Маркиз. «Но прежде, Люсия, запомни. Я обещаю, что никакая преграда, никакие трудности никогда не разлучат нас». Люсия глубоко вздохнула и почти шепотом произнесла моего папеньку на самом деле звали не Боман, а Бофай. Она почувствовала, что маркиз замер. Но он ничего не сказал. И Люсия продолжала. Он был младшим сыном герцога Бахемтонского. Не может быть. Люсия утвердительно кивнула. Но почему? Почему он писал картины под вымышленным именем? Вот это я и должна рассказать. Маркиз наклонился и взял Люсию за руку. Я слушаю, милая. Когда моему дедушке, герцогу, он уже умер, Было больше пятидесяти, начала Люсия. Он поехал в Европу во время перемирия с Францией. Он хотел повидать своего старого друга, герцога Максимуса, Валенштейнского. Она пояснила, словно опасаясь, что маркиз не поймет. Валенштейн — это такая маленькая страна, граничащая с Австрией. По-моему, люди там живут счастливо. «Я слышал о ней», — спокойно ответил Маркиз. Перед отъездом в Англию герцог попросил у своего друга руки его младшей дочери, княжны Елены. Голос Люсии изменился. Княжна была еще совсем девочкой, За все то время, что герцог гостил во дворце, она видела его всего несколько раз.